За ночь четыре Евангелия забрались на алтарь, а остальные не осилили этого путешествия и остались навсегда отверженными, апокрифами. Так об этом говорит церковная история. Но самым серьезным камнем преткновения был для новой церкви вопрос о том, кем считать Иисуса Христа – человеком, полубогом или самим божеством. Нужно было раз и навсегда покончить с сомнениями. Хоть апостол Павел и писал, что этот человек считался достойным большей славы, чем Моисей, И что Бог поставил Иисуса немного ниже ангелов. Всё-таки нужно было исправить эту историческую несправедливость и начать поклоняться Христу как самому Богу, по-настоящему. Вопрос этот был одной из главных проблем, обсуждать которая на Вселенских соборах съезжались все епископы христианские. На первых соборах все были единодушны в том, что называет Христа сыном Божьим, просто по причине его святости и добрых дел. В 325 году епископу Арию на Никейском соборе уже пришлось спорить с многочисленными оппонентами и отстаивать репутацию учителя от превращения его в божество. На стороне Ария выступили 17 епископов, но их было меньшинство, и Арии пригровили к ссылке за ересь. В 345 году на Антиохийском соборе последователи епископа Кисария Евсения Помфила, того, который открыл истину о пребывании в Риме апостола Петра, уверенно провозгласили, что отныне раз и навсегда Иисус Христос сын Божий и един со своим Отцом. В 355 году на Миланском соборе 300 епископов подписывались под посланием в защиту Ария и его взглядов. В результате в 357 году на Сермийском соборе сын перестал быть единосущным с Отцом. В 358 году на втором Антирском соборе уточнялось, что сын не единосущ, но только подобен Отцу по своей сущности. В 380 году на соборе в Сарагосе было провозглашено, что Отец, Сын и Святой Дух есть одно лицо, а Христова человеческая натура только иллюзия. В 449 году на Ефесском соборе появилось предположение о том, что в Иисусе Христе нужно признать наличие двух натур божественной и человеческой. Но оно сразу же вызвало активное несогласие многих собравшихся. Епископы, в праведном гневе, потрясая кулаками, кричали, что за такую ереси в Севе, автор этой гипотезы, самого надо разорвать на две части. Но в Севе нашлись тут же союзники. Так образовались две спорящие партии, которые сразу приступили к делу. Епископы вступили в драку друг с другом в борьбе за вечную божественную истину. Пинали, таскали друг друга за волосы, за уши и за бороды. Святому Флавию так досталось от епископа Деодора, что он через несколько дней умер от отнесенных ему побоев. Соборы спорили, решали эту важную проблему в течение многих веков, и мы знаем, что в результате победила молодость в своих вычках. Определившись с Богом, само собой определились с дьяволом, его противником. Ведь Богу Ветхого Завета и Егеве нужно было на кого-то сердиться за искушение человека, нужен был противник. Когда вместо туманного философского несказуемого начала появился конкретный, личный, ревнующий и наказывающий Бог, более осязаемый и понятный для человеческого ума, Тогда можно было выпускать на арену истории его великого коварного оппонента. Как напишет потом через много веков один из католических теологов Шевалие де Мюссе, дьявол это главная опора веры. Он один из великих персонажей, чья жизнь тесно связана с жизнью церкви. И без его речи, победоносно произнесённой змеем его посредником, грехопадение человека не произошло бы. Таким образом, если бы не Сатана, то Спаситель, распятый искупитель, был бы наиболее смешным сверхштатным ненужным работником, и крест был бы оскорблением добрых чувств.